Глава 10. Бантунь. Зянь, Софи и Кайю приехали в Бантунь к вечеру. Король только начинал склоняться к далеким пикам гор, а принц начал восхождение от северной кромки леса. Королевы видно не было. Редко когда принц и принцесса отделялись от матери. Это случалось только в первую половину второго цикла каждые 8 и 15 лет. Именно такой год выпал теперь, потому-то, вероятно, дожди пришли раньше обычного. Бантунь был торговой факторией, расположенной в ложбине между пятью уродливыми братьями вблизи южной оконечности облачных столпов на берегу могучего Юканя. Поселок состоял из одной единственной длинной извилистой улицы, тесно обрамленной домами. В обоих ее концах высились ветхие и, по большей части, бесполезные ворота. Век назад какой-то дальновидный торговец решил, что фактория в долине — именно то, чего не хватает шахтерам, лесорубам, беглецам и просто местным жителям. С течением времени по обе стороны проселочной дороги выросли дома. Бантунь даже попытался стать настоящим командорством со своим наместником, чиновниками и гарнизоном. Но эти помыслы оказались чересчур и Фактория, в конце концов, осталась поселком достаточно большим для того, чтобы удостоиться упоминания на карте, но и только. Обитателей облачных столпов это вполне устраивало. Каю миновал открытые ворота и остановил повозку на первом же удобном месте сотни шагов дальше. Все вылезли, предоставив лошадям кормиться у колоды. Конокрадство здесь было редким, в облачных столпах его крайне не одобряли. Если человека называли конокрадом, следовало либо вызвать оскорбителя на смертный бой, либо признать свою вину. Сначала ребята зашли в лавку мясника, миновав по пути блестящие, готовые для жарки, красные утиные тушки, свисавшие с потолка. За прилавком в белом фартуке стоял настоящий великан, почти не уступавший монаху Ханьсу с руками, как каменные колонны и густыми седыми бровями. Двое подмастерьев медленно поворачивали вертел сутками над жаровней. Мясник держал гигантский нож, а разделочной доской ему служил огромный пень. Вероятно, в молодости великан был превосходным воином. Он разрубил четыре тушки шестью точными ударами и живо превратил их в маленькие аккуратные квадратики, способные поместиться в деревянные ящички. Стопку ящичков он протянул молоденькой девушке. Первый — мусорщиком, второй — скорняку. Заказ для городского суда будет готов к твоему возвращению, так что поторопись. Цзянь и его друзья терпеливо ждали в очереди. Мясник отсек заднюю ногу свиной туши, завернул ее в бумагу и дружелюбно поболтал с клиентом, прежде чем протянуть покупку через прилавок. Следующий. Тут великан поднял взгляд и уныло вздохнул. А это ты. Здравствуй, Сума. Зянь понятия не имел, от чего мясник огорчился, увидев его. Софи уперла руки в бока. Где мое мясо, Сума? Ты обещал мне индейку еще весной, и я заплатила сполна». Сумма закатил глаза. Очевидно, этот разговор между ними шел не впервые. «На все нужно время, девочка. Дело не пойдет быстрее от того, что ты будешь мне докучать. Индейку пришлось заказать на другом конце просвещенных государств. Да еще это война». «Не берись за то, что не можешь сделать», — отрезала Софья. «Я требую возмещения». «Возмещение?» — воскликнул мясник. «Заказ почти доставлен». Нельзя взять и отменить его. Индейка, вероятно, уже на полпути. Будь благоразумна. Требовать от Софи благоразумия было большой ошибкой. Она закатала рукава и хлопнула себя по бедрам, как настоящая сварливая хозяйка. Благоразумна я была три месяца назад. Если ты не мог выполнить то, за что взялся, не надо было брать денег. Более того, ты мне должен с процентами, потому что я тебе, по сути, дала в долг. Нет, девочка, ничего не выйдет. Я лучше вообще брошу торговать мясом, чем верну хоть один лян. Сума с размаху воткнул массивный тесак в колоду. Вот что. Я дам тебе жареную утку, чтоб ты успокоилась, и не буду в обиде. Я тебе заплатила по-княжески, а ты хочешь умаслить меня какой-то подпорченной уткой? Кто тут должен быть в обиде, я или ты? Цзянь затаил дыхание. Сума пробасил гулким голосом, напоминающим раскаты грома. «Как ты назвала мою дважды обжаренную в собственном жире утку?» Софи действительно хватила лишку, но не отступала. «Ты кладешь слишком много приправ, и я подозреваю, что мясо стало хуже. В последнее время утки у тебя с душком». Сума покраснел. Он дважды тяжело вздохнул и склонился к Софи. «Ты это чуешь?» «Да, у меня тонкий нюх». «Большинство здешних рудокопов не отличат утку от кролика». Она задумалась и потребовала. «Дай мне три утки». «Три!» Дзянь взял Каю за плечи и повел прочь. «Пошли. Она тут надолго. Встретимся у повозки». Софи крикнула им след, когда они выходили из лавки. «Проследите, чтобы кактусовый чай был свежий. И даже не заходите на рынок. Ты, Дзянь, все равно не умеешь выбирать дыни». «Вот и умею». «А еще ты каждый раз привозишь петрушку вместо кинзы!» «Ладно, сама возись», — сказал Дзянь, отмахнувшись, и вышел на улицу. «Почему они ссорятся?» — поинтересовался Каю. Цофи тоскует по дому, а мясник сказал, что может заказать у поставщика настоящую пустынную индейку и кувшин цацики. Пока что ни того, ни другого она не получила. Каю поморщился. «Индейки — гадость!» Дзянь усмехнулся. Если Цофи что-то обещали, слово придется сдержать. Исключений не бывает. Они торопливо направились к чайному дому «Туманные сны», примыкавшему к лавке мясника, и открыли низкую фиолетовую дверь с ярко-зеленым рисунком. Все строение было оранжево-синее, единственный яркий дом в унылом поселке. Когда юноши вошли, звякнул колокольчик. — Здравствуйте, тетушка Найфунь, — сказал Каю. Его все считали своим названным племянником. Пожилая женщина с длинными, белыми как полотно волосами, переброшенными через плечо, приветствовала мальчика радушной улыбкой, которая почти не сходила с ее губ. «Каю, дитя мое, как поживает отец? Надеюсь, он еще доставит мне хлопот». На Найфунь было яркое желтое платье, расшитое розовыми цветочками. Тонким вкусом она явно не отличалась. Дзянь передал записку от Тайши, пока Найфунь продолжала над ними ворковать. «Как поживает тетушка Роха, Геро?» — спросила она, взвешивая мешочек с чаем. От нее пахло старостью и свеженарезанным чаем. «Все хорошо, госпожа», — ответил Дзянь, отводя взгляд. Он подождал, когда хозяйка чайного дома запишет их очередной долг в книгу, и быстро отступил в сторонку, чтобы Найфунь и Каю могли поболтать. Дзянь проводил время, притворяясь будто рассматривает десятки горшочков с чайными листьями, стоявшие аккуратными рядами вдоль обеих стен. В отличие от Каию, Дзянь с трудом заводил друзей. Поначалу он думал, что это из-за вынужденной скрытности, а потом понял, что предреченного героя Тянь-ди никто и не удосуживается узнать. Просто Дзянь не умел заводить друзей. В Небесном дворце все хотели с ним сблизиться, потому что считали его спасителем Чжун. В Лунсяне ученики дружили, потому что считались братьями и сестрами. Но здесь Дзянь был никем. Он приблизился к маленькой библиотечке Найфунь, единственной в поселке. Она содержала большой запас любовных романов, которые читали и Цофи, и Тайши. Вскоре одна из учениц Найфунь, изящная, миловидная девушка с пухлыми щечками и длинными черными волосами, принесла ему сверток, перевязанный веревочкой и запечатанный воском. Найфунь держала несколько учениц, что было странно для чайного дома в столь отдаленном уголке просвещенных государств. Неужели так сложно готовить чай? Здравствуй, сказал Дзянь. Я Геро. Мы уже три раза виделись, ответила девушка, и ты каждый раз знакомишься заново. Дзянь смутился. А. Напомни, как тебя зовут. Не стоит, ответила она, покачала головой и ушла. Входная дверь звякнула, и вошедший покупатель избавил дзяня от смущения. Юноша взял Каю за локоть и вывел на улицу. Они двинулись дальше по делам, время от времени останавливаясь, чтобы полюбоваться на новое оружие на прилавке у кузнеца или восхититься нарядным воином, проезжавшим через поселок. В Бантуне царила непривычная суета. Обычно в это время года большинство жителей затихали и выжидали смены погоды. «Эй, смотри, там мастер Урван». И Каю убежал, прежде чем Дзянь успел ответить. Мальчик бросился через дорогу к большому загону, в котором находились лошади, гигантские ягуары и дзиси, приготовленные к аукциону. Когда Дзянь нагнал его, Каю уже засыпал старика Урвана вопросами. Мастер Пси Урван был еще одним ушедшим на покой военным искусником. В свою бытность старшим конюшем гияньского князя он с успехом обучал всадников князя Янсо и водил их в бой. Теперь, давно уже вложив саблю в ножны, он наслаждался покоем и пользовался репутацией лучшего заводчика в облачных столпах. «Как поживаешь, мой мальчик?» — спросил Урван у Цзяня, прервав расспросы Каю. «Как дела у твоей наставницы?» Дзянь поклонился, приложив кулак к ладони. «Наставница здорова и посылает вам привет». «Ей скоро понадобится помощь в строительстве загона?» Подмигнув, спросил Урван. Дзянь прикусил губу. «Я пытаюсь ее убедить». Она еще передумает. Урван похлопал Дзяня по плечу и вновь повернулся к Каю, который продолжил с того места, где его прервали. Юноши некоторое время рассматривали разноцветных игуан и косматых львов, которые резвились, как щенята, но Дзянь помнил, что его послали по делу. В любом случае, зачем смотреть и завидовать? Он оставил Кайю и двинулся дальше по длинной извилистой улице, миновав несколько лавок. Дзянь решил, что зайдет в них на обратном пути. В первую очередь нужно было сходить в пекарню. Обычно к вечеру там распродавали все, что напекли за день. Дзянь очень надеялся, что не опоздал. Он предпочел бы переночевать в повозке, чем возвращаться к тайши с пустыми руками. На полпути его внимание привлекла пустая витрина на месте магазинчика «Свиной жир ви, -Ви». «Пожалуйста, пусть здесь откроют еще одну пекарню или книжный магазин, или лапшичную», взмолился Дзянь вслух. «А лучше всего почтовую контору». Ему страшно надоело таскаться за почтой на самый верх четвертого уродливого брата. На двери виднелось только изображение указательного пальца, традиционное обозначение лавки. И это подстегнуло любопытство Дзяня. Слева от входа стояли козлы для пилки дров, справа лежала груда старых досок. Дверь была слегка приоткрыта, и изнутри сочился золотистый свет. Дзянь прижался носом к грязному окну, ища каких-нибудь подсказок. Большой кусок пергамента, которым окно было завешено изнутри, загораживал обзор, но Дзянь разглядел смутное очертание прилавка у дальней стены и полку, на которой раньше стояли бочонки с маслом. У окна мелькнула тень, напугав Дзяня. Кто-то зашагал к двери. Дзянь хотел удрать, но споткнулся о разбитый бочонок. Боевые искусства не помогли ему, когда он поскользнулся на испачканной маслом доске и с грохотом рухнул. На пороге показался... Наголо бритый молодой человек, чуть старше Дзяня, с подведёнными краской бровями. «Чем могу помочь, дружище?» Дзянь, упираясь в землю скользкими от масла руками и ногами, попытался встать. «Простите, что побеспокоил», — сказал он. «Мне просто было интересно. Что тут у вас?» Молодой человек шагнул через порог. На нём было простое красно-белое одеяние, наброшенное на плечи и завязанное на талии узлом. На ногах — верёвочные сандалии, а в руке — необыкновенно длинная метла. Он протянул свободную руку Дзяню. Поначалу тот посмотрел на незнакомца с подозрением, а потом спохватился, что слишком долго раздумывает. Если он не примет помощи, это могут счесть подозрительным. Дзянь быстро схватился за протянутую руку и встал. «Спасибо. Я, наверное, пойду. Мне вовсе не хотелось вам мешать». Бритоголовый дружелюбно улыбнулся. «Ничего страшного». Все прохожие непременно пытаются заглянуть, не желает ли молодой господин зайти. Наверное, соглашаться не следовало. Тайши внушила ему, что ни с кем не нужно особенно сближаться, тем более с чужаками. Вполне возможно, что томная красотка на ночном рынке — это шпионка, которая выдаст тебя одному из князей. Дзянь хотел уже извиниться и пойти дальше, в пекарню, но любопытство взяло верх. «А что вы тут продаете?» Молодой человек с улыбкой ответил. «Ничего. Мы предлагаем спасение и путь на небеса. Бесплатно. Заходи, заходи». Дзянь ничего не понял, но, тем не менее, последовал за молодым человеком в дом. Внутри было пусто, не считая полок, прилавка и нескольких маленьких бронзовых урн под окном. В некоторых курились цветные палочки благовоний. На дальней стене висела какая-то картина. И тут Дзянь ее узнал. Оранжево-желтое небо и свет короля, золотящие облака. Сине-зеленая земля с горами и змеящимися по ней реками, складывающимися в фигуру обнаженной женщины. Подземные пещеры, полные рогатых огненных демонов. Это была мозаика Тянь-Ди. Ее изображение висело над алтарем в каждом храме. Дзянь уже давно не видел мозаику, так как после бегства из небесного дворца избегал всего, связанного с религией Тянь-Ди. Юноша даже особенно не задумывался об этом, хотя, наверное, зря, ведь сердцем культа был он сам. «Вы монах», — выпалил он. Монах поклонился. «Я брат Хулао из храма Маньцзинь в Лаукане, где служат небесам, преисподней и всем существам, обитающим в Срединном царстве. А ты кто такой, друг?» Дзянь растерялся. Он не сразу вспомнил свое имя. Геро. Просто геро. Он ощутил разочарование. Новая лавка, появившаяся в Бантуне впервые за год, оказалась убогим храмом Тяньди. «Лучше бы пекарня», — буркнул он. «Что?» — переспросил Лао. «Ничего». Дзянь впервые внимательно взглянул на Ху Лао. Одет он был лучше местных, но это было несложно. Сбритые и нарисованные заново брови выдавали в нем уроженца Запада. На шее у молодого человека, уходя под одежду, висели массивные деревянные бусы. «Не обращай внимания на нашу бедность, просто геро!» Улыбка Лао обезоруживала. Дзянь постепенно успокоился. Скоро здесь будет святилище, предназначенное для того, чтобы разжечь заново пламя веры. Остальные святыни прибудут следующим караваном». Дзянь удивился тому, что культ тянь еще существовал. Он думал, что вера развеялась после его исчезновения. С одной стороны, он бы порадовался, перестав быть разыскиваемым беглецом. А с другой, Дзяню тайне нравилось считаться важной фигурой. Любопытство окончательно пересилило осторожность. «Простите, но я ничего не понимаю. Я думал, что пророчество разрушено. Зачем же нужно святилище? Молодой монах просветлел. Он, видимо, долго ждал этого вопроса. Нет, друг мой, пророчество — живая вещь. События на земле — лишь легкая рябь, колеблющая небесную мозаику. Человеческие поступки, ошибочные или неверно направленные, не могут изменить волю неба, как не могут изменить течение бурной реки. Дзянь знал, что это неправда. Софья рассказывала, как у нее на родине, в Сан-Бе, повернули реку, чтобы обуздать ее силу. Однако он промолчал. Меньше всего юноше хотелось, чтобы один из верующих разгадал, кто он такой. Но все-таки он не удержался от вопроса. Что значит «живое»? Разве пророчество изменилось? «Нет-нет», — поспешно ответил монах, — «пророчество незыблемо. Меняется лишь наше толкование. Наши благородные настоятели получили новое откровение, касающееся воли небес». Очевидно, в пророчество внесли поправки. И что оно гласит теперь? «Если ты не торопишься, я объясню». Монах отложил метлу и поманил Дзяня за маленький столик в дальнем углу. «Позволь мне поделиться с тобой нашей мудростью. Скажи, доводилось ли тебе гулять при свете звезд?» Дзянь помедлил. Голос Тайши в голове приказывал ему убираться. И голос Цофи. И его собственный голос. Однако он шагнул глубже в лавку, то есть храм. «Я знаю все учение Тяньди», — сказал он. «Ну, более или менее. Я, конечно, не ученый, как вы». «Превосходно». Лао, казалось, был искренне рад. «Значит, не придется долго объяснять. Как ты, вероятно, знаешь, несколько лет назад произошли печальные события, которые повлияли на культ Тяньди». Зянь старательно притворялся непонимающим. Когда стало известно о смерти вечного хана Катуа, а губитель народов Джун скрылся из Небесного дворца, В мире настал хаос. Губитель? Тем не менее, Дзянь кивнул. Поскольку многие полагали, что пророчество рухнуло, наши мудрые настоятели задумались и попытались взглянуть на мозаику внимательнее, чем раньше. И тогда им открылось, что все это было частью великого небесного замысла. Еще один кивок. Настоятели вошли в великий покой божественной мысли, И пятьсот дней общались с блаженными небесами, не принимая ни пищи, ни воды, пока на них не снизошло священное откровение. Тогда эти мудрые и святые люди объявили, что пророчество тянь живо, сильно и истинно. Это герой был слаб и зол. Он предал народы чжун. «Что?» — испуганно спросил Цзянь. Лао, приняв испуг за удивление, положил руку на плечо юноши. К сожалению, это правда, мой друг. Все мы, адепты Тяньди, были опечалены и потрясены. Как это могло статься? Почему предреченный герой тянь Ди повернулся спиной к своему народу и предал его? Верующие приуныли, как ты и сам, наверное, убедился. Дзянь взглянул на дверь. Вы не ошиблись? Ведь герой должен спасти народы Чжун от вечного хана Катуа. «Да, таково было изначальное толкование пророчества», ответил монах с безграничным терпением. «Но недавние откровения доказывают, что на самом деле он служил предвестием гибели Вечного Хана и нашей победы над дикими катуанскими ордами». Ошибка толкователей заключалась в приписываемой герою роли. «В действительности он не герой, а злодей, павший пророк, и да послужит это предостережением всем, кто уклонился с пути Тяньди». Дзянь застыл. «Это возмутительно». Лао по-прежнему гнул свое. «Да, возмутительно, геро. Я тоже был потрясен и разгневан. Тем не менее, мудрость настоятелей велика, и они провидели новый путь для верных. Теперь наш священный долг — отыскать преступника, дабы свершилось правосудие. Его поимка и казнь также послужат укреплению народов чжун». Монах сделал паузу для пущего эффекта. «Люди нуждаются в вере больше, чем когда-либо». Дзянь перестал слушать. У него в голове не укладывалось, что он, предреченный герой Тянь воин пяти поднебесных, превратился в преступника, злодея и павшего пророка. Где же правда? Может быть, он с самого начала ошибался? Вся его жизнь была еще большей ложью. Я. начал дзянь и замолчал. Мне пора. Меня ждет тетушка. Лао немедленно сложил ладони и поклонился. Конечно. Я и так тебя надолго задержал». «Да почиит на тебе благословение Тяньди». И уже другим тоном, оставив поучение, добавил. «Я чужой в этом поселке и буду рад новому другу». И я тоже искренне сказал Дзянь. Ему невольно понравился этот молодой монах. Повернувшись к двери, Дзянь заметил лист бумаги, прикрепленный к стене. Кровь немедленно бросилась ему в голову, кулаки сжались, вены на шее надулись так, что чуть не лопнули. Он ткнул пальцем и спросил, «Что это?». Лао тут же оживился. «Да-да, пожалуйста, возьми. Ты окажешь тянь -ди большую услугу. Будь бдителен». Дзянь не мог смотреть монаху в глаза. Он выскочил из храма и бросился к загонам. Руки у него так дрожали, что он боялся привлечь чье-нибудь внимание. Каю был там, где Дзянь его оставил. Перегнувшись через загородку, он рассматривал многочисленных львят, которые ползали друг по другу. Дзянь схватил мальчика за шиворот. «Нам пора». «Уже? Мы ведь только что приехали. Мастер Урван сказал, что поучит меня кормить». Дзянь ткнул ему под нос бумагу и повторил. «Нам пора. Сейчас же». «О!» Каю неохотно отлепился от ограды. «Сходи за Софи». Пригоню повозку.